Глава 113. Банна пратичная. Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней. Мадлен Виане. Французский модельер. От себя перефразирую. Если женщина улыбается, с ней должен улыбаться весь мир. Вернувшись из Питера, я улыбалась. Наверное, для этого иногда нужно совершать маленькие или большие глупости. В том числе... «Женатыми мужчинами. Для каждого своя причина уважительная. Когда мы вернулись из нашего интимного Питера, он говорил, «Ты так важна для меня и так непредсказуема, что я не знаю, как с тобой себя вести. Пойдем на выставку Брегеля». Кирилл тоже ходил в баню с друзьями не 31 декабря, а под Старый Новый год, а потом писал «Сори, что поздно, я отпарился». Это было прекрасно. Новые бани в бывшем трамвайном депо. Хорошие парные, мощные печи. Все делают штатные банщики. На свежий пар зовут, давки нет. В парной всем есть место усесться. Не жарко, даже прохладно, для бани. Входит банщик с опахалом и начинает всех обдавать паром. Мягко, но хлёстко. И командует второму, еще три, еще пять и второй поддает в печь. И нам все жарче и жарче, и пот льет, но кайф. И вот, когда уже почти невыносимо становится, все закончилось, и несешься в душевую, а там адский ледяной душ, как катка с водой, только душ без конца. И кричишь от кайфа, и снова в горячую баню. Это какой-то экстаз. Если не думать о женщинах, я в этом году кончал два раза — поднявшись на мотоцикле на Ай-Петре и сегодня в бане. О запахи: Были бани на прополисе, чесноке, пихте, тархуне. Прям кайф! Ну как можно не влюбиться в такое вкусное мужское? Его любимые фразы «Ну, красота же!» «Ну, кайф же!» Какую-нибудь одну из своих книг я начну со слов «Я гедонист». Мой мужчина — гедонист, наша собака — супергедонист. Я и Кирилл оба кайфушники по жизни, а вернее, научившиеся достигать этого дзена. Во второй части жизни, после сложной первой, мы и в этом с ним оказались схожи. Возможно, это главное, что нас объединяло. И еще как он выражался, общая скорость жизни, реактивная. При этом главное наше отличие с ним, что я умею жить в удовольствие свою стильную жизнь, а он страдать в удовольствие свою. Изменения для сильных страдания у многих, и это отдельный вид кайфа. Всегда целуйся с собственным кайфом в засос.